Часть 4. Чистилище, эпизод 35. Грузовой порт в Бьорвике 29 февраля 2000 года. Харри остановил машину одного из бараков в единственной ложбинке, которую смог найти в плоском, как блин, портовом районе Бьорвика. Внезапная оттепли растопила снег, и ненадолго установилась приятная солнечная теплая погода.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 Может быть, предположение Харри верно, и у этого человека есть какой-то личный мотив? Вот только что он ненавидит? Солнце скрылось за островом Ховида, и бриз со стороны Осло-Фьорда сразу стал пронизывающим. Харри плотнее запахнулся в куртку и пошел обратно к машине. А эти полмиллиона, Урия получил их от заказчика, или это...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 «Все равно ничего. Черт, я сейчас опоздаю на мой рейс. Созвонимся, Эллен». Он положил телефон на сиденье рядом и сосредоточился на дороге. Когда он как раз съезжал с круговой развязки, телефон запищал. хари Что? Ну, как ты до этого додумалась?» «Да-да, конечно. Конечно, не злись сейчас, Эллен. Я просто иногда забываю, что не в силах понять, что происходит в твоей башке».